День пятый. Пятница, 4 ноября. Глава 17. Я бегу вверх по склону холма. Люди провожают меня взглядами, думают, что я что-то знаю. Глупо так привлекать к себе внимание. Но мне нужно двигаться, в противном случае я начну думать. Полицейский участок исключается. Если я смогу застать Скай одну, то, возможно, вы уже у неё основные факты... Но в присутствии её коллег это невозможно. Питер Гримвуд. Я видел его пару раз на этой неделе с матерью. Два дня назад он почти до смерти напугал меня игрушечным пистолетом. Забавный малыш. Хотя показался мне чересчур тихим и прилипчивым. Значит, пропал ребёнок Рэйчел. Ничего хорошего. По любым меркам. Я стучу в дверь редакции газеты и секунду спустя открываю её. Знаю, что все сотрудники ещё там. Видел через окно, когда бежал мимо. Кэти облокотилась на свой стол. Мэйбл в розовом велюровом спортивном костюме замерла в проёме кухни. А Роб стоит посередине комнаты. Все трое смотрят на меня. Звонит телефон, они не обращают на него внимания. «Роб, дружище, чем я могу помочь?» Роб поднимает руку, смахивая с глаз воображаемые волосы. «Иди домой, проверь сарай, навес для торфа, гараж, кусты, все места, где может прятаться маленький мальчик. Когда рассветёт, возвращайся сюда и присоединяйся к поискам. Это всё, что можно сделать». В этот момент он выглядит на все свои 70 с хвостиком. «Можешь о т в е с т и Роба домой», — говорит Кэти. т «А лучше к Рэйчел, её нельзя оставлять одну». «Где Сандер?» «Сандер — муж Рэйчел. Он работает в секретариате губернатора». «Его нет», — говорит мне Роб. «Прилетает завтра, и она не одна с ней, Джен». По взгляду, которым обмениваются Мэйбл и Кэти, я понимаю, что они невысокого мнения о способности Джен позаботиться о своей дочери в кризисной ситуации. Я почти не знаю мать Рэйчел, но слышал, что она склонна всё драматизировать. «Джен не справится с Рэйчел и мальчиками», — говорит Мэйбл. «А мы тут всё равно не отвечаем на звонки». Звонит второй телефон. н Роб протягивает руку, но его мать цыкает на него, потом подходит к вешалке и снимает с крючка куртку. «Теперь ты не газетчик, ты сам стал новостью. И кому, как не тебе, знать, во что ты вляпаешься, когда начнёшь говорить с людьми, которые будут тебя цитировать?» Она швыряет ему куртку. «Каллум отвезёт тебя домой, Кэти подбросит меня, Арчи нашёлся живым и невредимым, и с Питером тоже всё будет хорошо. Я недавно проезжал мимо дома Рэйчел». «Говорю я, когда мы выбираемся из города». «Когда пропал Питер?» «В начале пятого, когда все наблюдали затмение». Роб внезапно отводит взгляд. Кэти как раз привезла двоих старших домой из школы. Рэйчел позвонила в полицию в половине пятого, после того, как вместе с мальчиками обыскала дом и сад. Электронное письмо с фотографией Кэтрин пришло около трёх часов дня. «Я приехал в Стэнли приблизительно через час». «Вероятно, было около четырёх, когда я гнался за машиной, Кэтрин». «В какое время ты там проезжал?» – спрашивает Роб. «Ты его видел?» «Раньше», – л г у я и радуюсь тому, что могу сказать хотя бы часть правды, – прибавляю. ю п и т е р я не заметил?» Я еду вверх по склону того же холма, где несколько часов назад преследовал Кэтрин. «Насколько она меня обогнала?» «На пару минут?» «На десять?» Вполне достаточно, чтобы доехать до дома Гримвудов, как я сейчас. Развернуться на о к р у ж а ю щ у ю подъездную дорожку жидкой грязи, а затем понестись вниз с холма. Я пытаюсь вспомнить, как далеко заехал сам, но не могу. Почти вся вторая половина вчерашнего дня стёрлась вспышкой памяти. Но это самое удобное место для разворота, так что я вполне мог тут быть. Я сдаю назад, затем снова немного проезжаю вперёд, И в голову мне приходит мысль, не пытаюсь ли я намеренно стереть следы от шин, оставленные раньше. И если да, то какую игру, чёрт возьми, я затеял? Как только я нажимаю на тормоз, Роб выскакивает из машины и исчезает в доме. Я не успеваю попрощаться, и мне не остаётся ничего другого, кроме как последовать за ним. Я вхожу в дом. Хорошо, что Роб напомнил о вчерашнем затмении. Я знал о нём, как и все... но просто забыл, что совсем неудивительно с учётом всего, что со мной произошло. В любом случае приятно сознавать, что необычная темнота среди дня была естественным явлением, а не признаком приближающегося безумия. При свете дня это один из самых красивых домов в Стэнли, возвышающийся над Сёрфбэй среди красивого сада на склоне холма. В кухне пахнет растворимым кофе, супом из бычьих хвостов и подгоревшим тостом, Испытывая неловкость от того, что вошёл без приглашения, я ещё больше из застекающей с меня воды, я нахожу Роба в гостиной, где его жена Джен свернулась клубком под одеялом вместе с Кристофером, старшим сыном Рэйчел. «Есть новости?» — она видит меня, и её глаза расширяются. «Каллум днём проезжал мимо», — Роб поворачивается ко мне. «Ты сказал Бобу Стопфорду?» «В котором часу это было? Ты был один?» «Около четырёх», — говорю я, Джен. «Один. Питера я не видел. И Стопфорду ещё не говорил. Привет, Крис. Как мама?» Несколько месяцев назад я рассказывал старшим ребятам из школы Криса о будущем информационных технологий и о том, как однажды домашние компьютеры изменят нашу жизнь и весь мир. Крис был одним из самых сообразительных и любознательных слушателей. Лицо мальчика бледнеет. «Думаю, когда приедет папа, ей станет лучше». «А разве ты не должен быть в постели?» – спрашивает его дедушка. «Я не могу спать. Майкл спит в моей кровати и толкается локтями. Я смотрю на часы. Начало пятого утра. Со времени исчезновения Питера прошло почти 12 часов. Джен подтягивает одеяло, кутая плечи. «Может, зажечь огонь?» – я смотрю на торфяную печь. ь Она тщательно вычищена, а в корзине рядом с ней лежит жидкость для растопки и щепки. Всё приготовлено, и мне будет чем себя занять. Ты знаешь, где спички, Крис? Мальчик ведёт меня на кухню. Он вырастет высоким, как его отец Сандер. Рэйчел тоже высокая для женщины. Крис всегда был на пару дюймов выше Неда. Когда ты в последний раз видел Питера? Спрашиваю я, когда мы удаляемся от взрослых, и они не могут нас услышать. Когда я вернулся из школы, он был в своей кроватке. Подгузник у него был мокрый, я его переодел. А потом... Меня позвал Майкл. Мы собирались пойти на пляж и посмотреть затмение. Крис отводит взгляд. Думает у него неприятности. Он быстро выбежал из дома, так что младший брат не мог успеть за ним. И теперь винит себя. Я подвигаю стул и сажусь, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «А где была твоя мама?» «В спальне. Прилегла. Она всегда так делает, когда мы возвращаемся домой». «Он устал, Каллум. Ему нужно в постель». Роб вышел за нами из гостиной на кухню. «Это вы нашли того маленького мальчика, да?» спрашивает Крис. «Вы будете искать Питера?» «Конечно, мы все будем. Ты отнёс Питера вниз?» «На руках. Потом поставил на землю. Он довольно тяжёлый». «Чертовски тяжёлый», — подтверждает Роб. «Я сам его с трудом поднимаю». «А что было потом, дружок?» «Я побежал вниз, к Майклу. На пляже у нас убежище, мы там играли, пока мама нас не позвала. Тогда мы узнали, что Питер пропал». «Рэйчел позвонила в полицию около половины пятого», — говорит Роб. Крис смотрит на меня. «А для Питера зажгут костры, как для того маленького мальчика. Я встаю». Сегодня слишком м о к р о для костров, но тот малыш целый, невредим, помни об этом. Крис не двигается. Но не Джимми, правда? Мы с Робом переглядываемся. Никто из нас не знает, что на это сказать. Вчера полиция обыскивала затонувший корабль в бухте. У Криса упрямое выражение лица. Он хотел услышать совсем не то. Они ищут другого маленького мальчика, того с западных фолклендов. всего получается четыре. «В постель», — говорит Роб, не зная, что ответить внуку. «Проводите?» — спрашивает меня Крис. «Я отведу тебя наверх, Крис». Бабушка стоит в дверях, наблюдая за нами. «Я хочу калума». Мальчик устал, но не отступает. Роб кивает в знак согласия, Джен раздраженно пожимает плечами. «Я снимаю ботинки и иду вместе с Крисом наверх, не без опасений». У меня нет опыта общения с маленькими детьми. На втором этаже четыре двери открыты, одна закрыта. Вероятно, там Рэйчел. Крис останавливается на пороге одной из дверей, затем проходит мимо. Я замечаю маленькую фигурку, свернувшуюся калачиком на односпальной кровати. Следующая комната Питера. Я заглядываю внутрь и включаю свет. Может, её следовало опечатать как место преступления?» Решив ни к чему не прикасаться, я наклоняюсь над кроваткой и чувствую слабый запах мочи. При таком освещении трудно быть уверенным, но мне кажется, что я вижу пятно в том месте, где протёк подгузник Питера. На полу пелёнка и раскрытая пачка подгузников. В ней остались три штуки. Грязный подгузник лежит в углу комнаты. Криса я нахожу в следующей спальне. «Это комната Майкла», Говорит он н е объясняя плакаты и игрушки, которые вряд ли заинтересовали бы почти подростка. «Вы будете искать Питера, да?» «Да, все будут искать». «А где?» «Думаю, начнём с окрестностей дома. Если он ушёл сам, то не слишком далеко». «Мы проверили сад. Мы с Майклом везде смотрели. И на пляж спускались. И в старом лодочном сарае внизу тоже смотрели. Рядом с домом его нет». «Крис...» «Если ты что-то вспомнишь, хоть что-нибудь, ты должен рассказать полиции. Или мне, если хочешь. Обещаешь?» Он кивает и ложится. «С мамой всё будет хорошо?» — спрашивает мне вслед. Я не помню, что ответил ему. Помню только, что оглянулся на комнату Рэйчел, надеясь, что не вышла к нам потому, что спит и на несколько часов отключилась от всего этого кошмара. У двери гостиной до меня доносится обрывок разговора, явно не предназначенного для моих ушей. «Явиться сюда!» Я открываю дверь. Ноги у меня по-прежнему босые, и для такого бугая я двигаюсь почти неслышно. р о п и Джен поворачиваются, на их лицах удивление и ещё что-то, не похожее на тревогу за внука. Роб не слишком успешно пытался разжечь огонь. Не обращая внимания на напряжённую атмосферу в комнате, Я отодвигаю его, и через несколько секунд над торфом занимается пламя. Я уже бывал в этом доме, но давно, много лет назад. Помню солидную мебель и достойную живопись на стенах. По вечерам здесь горели свечи, наполняя воздух лёгкими ароматами. В вазах всегда стояли цветы. Беспорядок от детских игр ограничивался редкой игрушкой на полу. Сегодня гостиная выглядит так, словно никто не убирался здесь несколько недель, А во всём доме чувствуется какой-то затхлый запах. Не похоже на несколько часов небрежности, обезумевшей от страха матери. «Как Рэйчел?» Джен и Роб переглядываются. «Наверное, в шоке», — говорит Роб. «Вся дрожит, едва может разговаривать. Пытается держаться ради старших мальчиков, но...» «Насколько я понял, Сандер знает. Я с ним говорил». Не стоило бы сообщать такое по телефону, но он должен был знать. «В какое время ты вчера здесь проезжал?» — спрашивает Джен, но не ждёт моего ответа. «Мы знаем, что ты вышел из редакции около четырёх, так что не мог быть тут гораздо раньше. Ты был с Кэтрин Куин?» «Я ничего не знаю об исчезновении Питера, но вдруг на меня обрушивается чувство вины». Джен пятится к двери кухни, и я понимаю, что она пытается быть поближе к телефону. «Причём здесь Кэтрин?» «Я встаю. Рэйчел вчера видела её здесь. Роб больше не может смотреть мне в глаза. За несколько секунд до исчезновения Питера. Как раз в тот момент, когда стало темно. Она видела, как Кэтрин берёт его на руки. А когда выбежала из дома, они оба исчезли. Полиция её ищет». «И найдёт. А если она причинила вред моему внуку, Роб кладёт ладонь на плечо жены. Мы все расстроены, к а л у м Может, лучше... Мне не нужно повторять дважды. Я нахожу ботинки, надеваю их и иду к двери». «Конечно, мы все надеемся, что это какое-то недоразумение». Роб вышел меня проводить. «Нет тут никакого недоразумения, Роб. Рэйчел её видела». Джен подходит ко мне и и хватает за руку. Прошли всего сутки, как она якобы нашла другого мальчика. Он был на её земле. И все эти убитые дельфины, не говоря уже о мёртвом ребёнке на затонувшем корабле, никто не верит, что это совпадение. Она больна, Калум. Ты должен нам помочь найти её, пока она не совершила что-то ужасное. Я еду в порт, и у меня в голове только одна мысль. «Машина Кэтрин здесь, но лодки нет. Поэтому я направляюсь в холмы над порт ф и т ц р о е м Тёмное небо начинает светлеть. Я сворачиваю с дороги к утёсу. В дневное время можно было бы остановиться у самого края, но в полутьме это рискованно. Как бы то ни было, мне нужно знать, есть ли её лодка в бухте. Подъехав как можно ближе, я выхожу из машины на улицу». Я так замёрз, что иду с трудом, хотя одеяло из машины немного помогает, небо понемногу светлеет. На краю утёса ветер просто валит с ног, дёргает за одеяло, словно хочет отобрать его. Подо мной в окружении похожих на зубы скал среди клубящихся облаков и неспокойного моря видна лодка Кэтрин. На борту никакого движения, никаких признаков жизни, и я не знаю, как с ней связаться». Если я вызову её по радио, это услышит весь мир. Если я вернусь в порт, возьму лодку и выйду в море, то меня остановят или просто проследят за мной. Я замечаю, как на фоне серо-стального моря мелькает что-то белое. Большая белая птица летит над самой водой, едва не задевая поверхность. Приблизившись к лодке Кэтрин, птица взмывает ввысь. Я вижу мощные крылья с чёрной каймой. Загнутый клюв, птица парит над лодкой, и я многое отдал бы, чтобы видеть то, что видит она. «Что происходит, Кэтрин? Какого чёрта ты делаешь здесь, на лодке?» Я размышляю. Не спуститься ли с утёса и добраться до лодки вплавь, но понимаю, что мне это не под силу. Потом говорю себе, что Кэтрин не способна причинить вред ребёнку. Что она вчера проезжала мимо дома Гримвудов и видела Питера, Может, он играл в саду, а может, смотрел сквозь изгородь. Она увидела малыша, и это её потрясло, потому что её сын, мой сын, теперь был бы примерно такого же возраста. Неожиданная встреча так на неё подействовала, что ей потребовалось побыть одной, и она отправилась туда, где привыкла уединяться, когда ей нужно собраться с мыслями, в море. Но если она видела Питера, почему его не видел я? Ветер толкает меня назад, словно боится того, что может произойти, если я подойду слишком близко к краю. Из-за мыса появляется ещё одно судно и на большой скорости направляется к лодке Кэтрин. Полицейский катер. Они её нашли. Мы с Кэтрин были у дома Гримвудов приблизительно в четыре часа дня. В десять минут пятого Рэйчел схватилась своего младшего сына и начала искать. По той дороге проезжает меньше д е с я т машин в день. А тут три штуки, всего за 10 минут. А Рэйчел утверждает, что видела, как Кэтрин берёт на руки ребёнка. «Я не знаю никого, кто страдал бы так сильно, как Кэтрин. Я видел много страданий и знаю, о чём говорю. Она изменилась до неузнаваемости, и, возможно, это уже непоправимо. Но всё равно не способна причинить вред ребёнку». «Я должен в это верить. Иначе мне ничего не остаётся, как шагнуть с утёса». Приблизившись к лодке, полицейский катер сбавляет ход. Я вижу, как на палубу выскакивает Куини, приветствуя гостей. Затем появляется Кэтрин. Она двигается медленно, словно в полусне. Обычно энергичная и ловкая, теперь она выглядит заторможенной. Ловит брошенный ей фал, затем упускает его, Я смотрю, как на её лодку высаживается полицейский, затем ещё один, третий. Кэтрин берёт на руки Куини, и ей помогают перейти на катер. Потом отводят вниз, п р и г н у в ей голову, чтобы она не ударилась о крышу рубки. Наручников я не вижу, но смысл происходящего совершенно ясен. Кэтрин арестована.